Капуста, морковь, зелёный лук и яблоки нарезать и заправить лимонным соком, растительным маслом, сахаром и сметаной. Абрикосы или персики нарезать дольками и украсить ими салат. К капусте белокочанной 60 г, морковь 20, лук зелёный 6 г, яблоки 30 г, абрикосы или персики свежие или консервированные 20 г, лимон 1/10 штуки. Масло растительное 3 г, сметана 15 г, сахар 5 г. Салаты из моркови, кураги, яблок и лимоны. Морковь очистить, натереть на тёрке с крупными отверстиями или мелко нарезать. Курагу перебрать, промыть, измельчить и соединить с морковью и мелко нарезанным лимоном. Половины нормы. Заправить всё это сметаной и сахаром. Сложить в салатник, украсить ломтиком лимона и зеленью петрушки. Морковь 80 г, курага или яблоки свежие 40 г, лимон 1/10 штуки, сметана 30 г, сахар 3 г, зелень петрушки 5 г. Капусту мелко нашинковать, сбрызнуть уксусом. разбавленным водой, в пропорции 1 млн. Затем смешать с нарезанными яблоками, сметаной, сложить горкой и посыпать рубленным салатом. Вместо уксуса можно взять фруктовый, ягодный или лимонный сок, 50 г клюквы и смешать их с капустой и яблоками. Капуста белокочанная 100 г, уксус 3 г, яблоки 100 г, сметаны 100 г. 30 г сахар, 5 г. Салат из рыбы. Рыбу отварить и мелко нарезать. Сваренный в мундире картофель, свежие или солёные огурцы очистить и нарезать мелкими ломтиками. Салат и крутое яйцо измельчить. Подготовленные продукты смешать, посолить, заправить майонезом и уложить горкой в салатник. Украсить ломтиками рыбы. посачками яйца, зеленью. Рыба 100 г, картофель 30, огурцы солёные или свежие 30, салат 10, пол яйца, майонез 20 г, соль по вкусу. Баклажаны фаршированные сыром. Плоды промыть, срезать плодоножки, нарезать вдоль и чайной ложкой удалить семена. На 5 минут опустить в кипящую подсоленную воду и откинуть на сито или дуршлаг. Мелко нарезать сваренные вкрутую яйца, добавить тёртый сыр, топлёное масло и тщательно размешать. Наполнить этим фаршем баклажаны, положить на смазанный маслом противень, полить маслом и запечь в духовке. В качестве соуса можно подать простоквашу или кефир с измельчённым чесноком. Баклажаны 250 г, одно яйцо, тёртый сыр 15 г, масло топлёное 7 г, чеснок, кефир или простокваша, соль по вкусу. Баклажаны жареные с луком. Плоды обмыть, срезать концы, ошпарить. Нарезать тонкими ломточками, посолить, обвалять со всех сторон в муке и обжарить на сливочном или растительном масле. Репчатый лук нарезать кольцами и тоже обжарить на масле. Готовые баклажаны переложить на блюдо, чередуя с жареным луком. На сковороду, где они жарились, положить сметану, томат-пюре, смешать, дать прокипеть. Затем этим соусом Залить баклажаны. Баклажаны 70 г, лук репчатый 50, мука 2 г, сметана 20 г, томат-пюре 3 г, масло растительное 15 г, зелень, соль по вкусу. Баклажаны тушёные в сметане. Плоды очистить, помыть, нарезать ломтиками. Положить в горячую подсоленную воду на 5 минут. Затем откинуть на сито или дуршлаг, дать стечь воде, обвалять их в муке и обжарить.